слушая тех, кто слушает. Когда мне было 20 с небольшим, я работала в газете «The Washington Post». С этого началась моя эпоха в журналистике. Я писала сначала для «The Post», затем для Rolling Stone. Я увидела лично и поняла, что самые лучшие репортеры скорее следовали конвей истории, чем пытались ее контролировать. Иными словами, они «слушали». Когда писатель позволял повествованию течь, а не втискивал его в рамки, в репортаже раскрывались самые интересные и честные. Моей целью стало самой следовать этому примеру, слушать людей, у которых я брала интервью, сохраняя восприимчивость и открытость и оставляя респондентам место для откровенности. Чем больше я слушала, тем больше они делились. Чем больше они открывали мне, тем очевиднее для меня становилась история. Пока я слушала, история разворачивалась передо мной сама, и работать было легко. «Вы никогда не поймете человека, если не посмотрите на мир его глазами». Харпер Ли Пока я записываю эту книгу и раздумываю над умением слушать, мысли уносят меня в те давние времена. Я решила попросить друзей рассказать об этом умении и буду слушать внимательно. По иронии судьбы, как только я решилась на это, у меня сломался телефон. Джули, ты здесь? Я тебя не слышу! раздается в трубке встревоженный голос Эммы Лайвли. Да, здесь. Отвечаю я. Джули тебя не слышно. Эмма? Эмма! Я пытаюсь говорить громче. Джули все равно не слышу, настаивает подруга. Я попробую дозвониться на сотовый, я говорю громко и четко. Вешаю трубку и набираю номер на мобильном. Эмма, спрашиваю в ответ на ее голос. Джули, так лучше теперь слышу. У меня телефон сломался. — говорю я Эмми. — Городской телефон. — Да, я тебя не слышу, только помехи. Я пришлю тебе новый аппарат. Через два дня приходит новый телефон. Мне его устанавливает друг. Я пытаюсь набрать Эмму. Ответив, она объявляет. — Я по-прежнему тебя не слышу. Я вешаю трубку и набираю номер на мобильном. — Эмма, теперь слышу. Я снова звоню с сотового. Должно быть проблемы в телефонной линии. Я думаю, сами аппараты в порядке. Тебе следует позвонить в компанию связи. Я действительно туда звоню и договариваюсь о встрече с техподдержкой на следующей неделе. Раньше они не могут, что, конечно же, долго. Снова раздается телефонный звонок. Мне звонит Дженнифер. «Я тебя не слышу», — жалуется она. «Ты опять включила вентилятор?» «Нет, у меня не палатки на телефонной линии». «Что?» «Не слышу». «Я позвоню сотового». «Что?» «У тебя что-то с телефоном». «Сейчас перезвоню». И я набираю номер Дженнифер на мобильном. «Дженнифер, вот так лучше». «Ты уверена, что у тебя не включен вентилятор?» «Дженнифер, я же сказала, никакого вентилятора». «Что-то случилось с телефонной линией». «Надо это исправить». Ты звучишь так, будто ты сидишь под водой на глубине полмили. Вы когда-нибудь замечали, что самый загадочный человек в помещении предпочитает слушать, а не говорить? Решель Годрич. Я нахожу решение. Буду брать интервью лично, приглашу друзей на чашку кофе или на обед и буду слушать. Снова мне вспомнилось. Работы репортера, где личные встречи всегда ценились выше телефонных разговоров. Поскольку вера в городской телефон утрачена, я беру сотовый и приглашаю на беседу известных мне хороших слушателей — художников, актеров, музыкантов, писателей, учителей, кинопродюсеров. Дозваниваясь до своих многочисленных и разноплановых друзей, я поражаюсь, как разнообразны их методы слушания. Слушание — прилюдие к говорению. Вслушиваясь, мы даем своим мыслям обрести ясность и силу. Мои друзья с готовностью и энтузиазмом воспринимают идею собраться и поговорить об этом умении. Пока я назначаю встречу за встречей, координируя места и планы с теми, кого вижу часто, и с теми, с кем встречаюсь редко, то снова получаю наглядные доказательства тому, что умение слушать ведет к единению. Я с нетерпением жду встречи с живыми друзьями и даже усматриваю некое благословение в поломке телефона. Каждое интервью станет приключением. Будет. Весело.